Глава 5. Отец Салдос с грохотом распахнул двойные двери спортивного зала и торопливо двинулся мимо парней, которые в парах отрабатывали приемы на зеленых матах. Практиковались делать выпады и парировать удары ножом. Наставник забрался на невысокую платформу в дальнем конце помещения. Перемолвившись парой слов с отцом Соломоном, отец Салдос дважды хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание ребят. Дейв 8 поклонился своему партнеру Дэйву 15. Тот поклонился в ответ, и оба повернулись к платформе. Остальные братья сделали то же самое, и это синхронное движение отразилось в зеркалах спортивного зала. "Сегодня у нас посетители", объявил отец Салдос. На его красивом смуглом лице проступил яркий румянец. Взгляд был встревоженный. "Это очень важные гости, так что сейчас вы все выстроитесь в ряд для смотра". Ребята выпрямили спины и выставили перед собой тяжелые ножи, которые использовали во время практики. На парнях были лишь свободные белые штаны, подвязанные на талии и щиколотках, обнажённые выше пояса, они тренировались без обуви и только предплечья защищали щитки. Несколько минут ничего не происходило. Дэйв Восемь уставился вдаль, глядя мимо лезвия ножа на воображаемую точку в метре от себя. Пот на спине, груди и голом черепе остыл и вскоре высох. Он ждал в предвкушении, но в то же время с опасением и все думал, а что же испытывают его братья? Наконец, краем глаза Дэйв заметил кипучую деятельность в стороне. Сместив взгляд влево, он увидел, как четверо неизвестных появились у входа в спортзал. Незнакомцы, одетые в черную боевую униформу, шлемы с визорами и армейские ботинки, были вооружены короткоствольными карабинами, заняли позиции по обе стороны от двери. За ними вошли еще гости: двое мужчин и женщин, за которыми по пятам следовали отец Кларк и отец Рамос. Сердце в груди Дэева 8 бешено заколотилось, когда он узнал женщину. Ее лицо иногда появлялось в одном из аватаров, и звали ее Шри Хон Оуэн. Пока она шла мимо них к низкой платформе, где ждали отец Алда и отец Соломон, парни вытягивали шеи, старались ее разглядеть. Перемолвившись о чем то с учителями, женщина повернулась и принялась изучать ребят. Она была одета в длинное стеганое пальто и такие же брюки, а на ногах ботинки с оторочкой из белого меха. Пальто было расстёгнуто, и из-под него выглядывал вязаный свитер. Ее бледный выбритый череп блестел в ярком свете. Дэйв 8 почувствовал, как к лицу прилила кровь, когда ее взгляд остановился на нем. Из двоих мужчин, сопровождавших Шрихон Оуэн, молодой явно представлял наибольшую опасность. Худой и грациозный в черной рубашке и черных брюках, он стоял в непринужденной позе, но глаза его внимательно следили за всем происходящим. Второй выглядел намного старше. На нём был серый летний костюм. А в кобуре у правого бедра висел большой пистолет. Мужчина излучал уверенность и властность. Он подошел к краю платформы и представился генералом Арвамом Пешоту. Голос его был слышен даже в самом дальнем углу зала. Моя семья, семья Пешоту, владеет этим объектом, а я командую всем, что здесь происходит. Сегодня я прибыл к вам, потому что ваша базовая подготовка подходит к концу. Знаю, принять это нелегко. Вся ваша жизнь прошла в обучении. С ценой жизнью вы не знакомы. Но обучение не самоцель. Настало время испытать полученные вами навыки. Генерал Умолки посмотрел за парней, туда, где вдоль стен располагались стойки с оружием и оборудованием, а затем продолжил: "Вижу, у вас здесь есть самое разнообразное оружие". Спустя несколько секунд отец Соломон подал голос: "Мы готовили их к любой ситуации, генерал. Я вижу луки и стрелы". "Да, это бесшумное оружие, которому можно подобрать самые различные заряды". от простых наконечников с трезубцами и привязанного троса до ёмкостей с нервно-паралитическим газом или взрывчаткой. Кроме того, при низкой гравитации стрелы способны перемещаться на большие расстояния. А в реальном космосе, в условиях вакуума и невесомости, они продолжают лететь, не теряя скорости, пока не достигнут цели. Помимо прочего, практика с луком улучшает зрительно-моторную координацию. А еще мечи, удивился генерал. Я понимаю, ножи они удобны в ближнем бою, но мечи Для чего им могут понадобиться мечи? Тоже полезно для зрительно-моторной координации. Мне кажется, вы просто расхолаживаете мальчиков. Вы обучаете их всему, а в результате они не способны действовать в конкретной ситуации. Они не сконцентрированы. Генерал повернулся к Шрихон-он и продолжил: Как считаете, чем мы можем им помочь? Не впутывайте меня в это, отвечала она. Но это же ваши ребята, настаивал генерал. Он улыбался лишь чтобы продемонстрировать свои зубы. Ваши творения, плоть от вашей плоти. преобразованная вашим мастерством и вашим упорством. Вам не может быть все равно. Дэйв 8 ликовал, словно религиозный фанатик. Все это время Дэйв 27, мудрейший из всех братьев, был прав. Они не дальние. Их только сделали внешне похожими на тальних. В нужный момент они станут оружием против врага. Но они не дважды падшие, они люди. Они еще могут искупить грехи. Радость рвалась наружу, и Дейву 8 пришлось закусить щеку, чтобы только не закричать. Его всего трясло. стоявшего перед ним Дэйва 11 тоже. Если вы привели меня сюда, чтобы что-то доказать, сказала Шерихон Олэн генералу. Делайте то, что считаете нужным, только не стоит превращать все в игру. Повесла короткая пауза. Отец Кларк подал голос. если вы сомневаетесь в их мастерстве и желаете увидеть демонстрацию, я уверен, мы сможем что-нибудь организовать. Мальчики владеют любым оружием, представленным здесь. А еще, конечно же, знают несколько стилей рукопашного боя. Чтобы устроить показательное выступление, много времени не потребуется, и вы сами убедитесь, насколько они способны. Генерал обратил холодную улыбку на чтеца. Как насчет ножей? Конечно же, отвечал отец Кларк. Когда вы прибыли, они как раз практиковались с этим видом оружия. Если вы желаете, чтобы они продолжили, кто из них лучший в драке на ножах? Во всем. кто ваш самый способный ученик? Их обучают самым разнообразным техникам, трудно сказать. Я облегчу вам задачу. сказал генерал. Если бы вы могли спасти только одного из них, кого бы вы оставили? Я вас не совсем понимаю, смутился отец Кларк. В правой руке он сжимал наперсный крест, так что побелели костяшки пальцев. Номер восемь», — отвечал отец Соломон. Если вам нужен один из них, выберите номер восемь». Он тот, кого бы вы спасли, поинтересовался генерал. Или тот, кем бы вы пожертвовали в первую очередь при необходимости? Он лучший. Отец Соломон выглядел так, будто с радостью опробовал бы свою электродубинку на генерале. Проверим. Приведите его ко мне. Отец Соломон повернулся к ребятам и отдал приказ. Номер восемь. шаг вперёд. Дейв 8 прежнему вытянув нож перед лицом, сделал предписанные три шага от края зеленого мата и ступил на холодный отполированный бетон. Он знал, что отец Соломон выбрал его, чтобы наказать, но был полон решимости сделать все, что от него потребует, на самом высоком уровне. В этом нет необходимости. Промолвила Шрихун Оуэн. Разве я только что не доказала свою преданность? "То были лишь организационные моменты", отмахнулся генерал. "Мальчики верны вам", вмешался отец Кларк, целиком и полностью, как и все мы, собственно. "А вы когда-нибудь испытывали их на преданность? Они каждый день приносят клятву верности", пояснил отец Кларк. "Каждый момент их жизни посвящен служению Богу, Гея и великой Бразилии. И служению семье Пешоту тоже я надеюсь". "Несомненно", быстро добавил отец Кларк. я вовсе не хотел вас обидеть. Получается, их жизни принадлежат мне, не так ли? Генерал сошел с платформы и вмиг оказался рядом с Дэйвом 8. Твоя жизнь принадлежит мне, сынок. Пусть Арван Паишуту был сантиметров на 30 короче Дэйва 8, но его взгляд источал жар словно горн в вкусницы. Дэйв 8 растерялся. Он взглянул поверх головы генерала на отца Кларка. Тот кивнул, хотя выглядел взволнованным и очень несчастным. Казалось, что в рот ему насыпали раскаленного песка, но Дейво 8 все же выдавил из себя. Я к вашим услугам, сэр. Ты выполнишь то, что я прикажу. Сэр, як». «Моим услугам. Ты что, попугай, сынок, или солдат? Прекрати смотреть на своих учителей, смотри на меня и отвечай на мой вопрос. Мы солдаты, сэр. Лезвие ножа отражало перед лицом Дейво 8. Он попытался собрать силу воли и напрячь мускулы, но от этого руки задрожали еще сильнее. Ты солдат, поправил генерал. Да, сэр. Ты когда-нибудь убивал? Да, сэр, во время симуляции. но не в реальной жизни. Вы никогда не дрались насмерть. Любой из них стоит как однопилотник, вмешалась Шрихун Оуэн. Грошин цена, если они не могут сражаться, заявил генерал, не отрывая глаз от Дэйва 8. Их основная цель заключается в другом, не отступала Шрихун Оуэн. Внедрение, шпионаж, работа под глубоким перекрытием не прочее шпионское дерьмо. Не отрицаю, что когда-нибудь это может пригодиться, но я этого не разделяю, изрёк генерал. А вот боевые качества, мужество это мне понятно. Их можно проверить прямо здесь, прямо сейчас. Я могу устроить демонстрацию любого вида боевых действий, какие только пожелаете, повторил отец Соломон. Генерал не обратил на него внимания и попросил у Удева 8 его нож. Парень ловко опустил нож, повернул рукояткой вперед, не подал генералу. Арван Пайшоту взмахнул клинком, затем большим пальцем провел по острию, после чего вернул нож Дееву 8. Ты готов воспользоваться им и послужить мне, сынок? Да, сэр. Дейв восемь заметил, что худой человек в черном подался вперед, готовый действовать в любой момент. Он считал, что генерал может приказать убить Шрихон Оуэн. Отец Соломон решил, будто я собираюсь убить лучшего среди вас в назидание остальным, возвестил генерал. А значит, он выбрал не лучшего, как я просил, но того, кто ему меньше всего нравится. Он ослушался меня. Убей его. Мальчик понял приказ, но не мог сообразить, почему Арван Пайшоту его отдал, хотя Дэйва учили подчиняться, не задумываясь. Его привязанность к чицам по силе могла сравниться с бескорыстной любовью и глубоко укоренилась в его сердце. Возможно, Дэй 8 так ничего и не сделал бы, не попытайся отец Соломон бежать. Щец прыгнул с платформы и понесся мимо ребят, а его одеяние раздувалось при быстром движении. Сработали рефлексы, и Дэй 8 бросился за мужчиной. Три длинных грациозных шага, и он нагнал наставника, сбил с ног. Отец Соломон попытался вытащить из-за пояса электродубинку. Тогда Дейв 8 полоснул его ножом по запястью. Чтец закричал. Он отчаянно пинался, стараясь отползти боком по полированному бетонному полу, но Дэйв 8, оседлал отца Соломона, прижал его плечи коленями. Свободной рукой парень задрал подбородок наставника и молниеносно провел ножом по его горлу, после чего вскочил на ноги. Отец Соломон схватился за шею руками. Ручейки крови пробивали сквозь пальцы пачка белое одеяние. Он взглянул на Дейва 8. Губы учителя задвигались, но слова эти никому уже не суждено было услышать. Взгляд Чица стал угасать. Тело сотрясли конвульсии, а затем хватка на шее ослабла, и его голова упала на бок. Вокруг растекалась лужа густой, блестящей крови. Холодный воздух наполнил тяжелый сладковатый запах. Дэйв 8 задыхался и дрожал как в припадке. На его голой груди алела кровь отца Соломона. Свет почему-то казался ярче. Все объекты в комнате вдруг стали очень четкими. Его братья по-прежнему стояли на вытяжку, только головы повернуты к нему. По одну сторону генерал медленно и громко хлопал в ладоши. На платформе Шрихон-Он прижалась к человеку в черном, и тот обнял ее. Отец Кларк согнулся пополам, над лужей рвоты и шумно хватал воздух ртом. Отец Алдас стоял, закрыв глаза, он молился. Отец Рамос аккуратно спустился с платформы и приказал до его 8 отступить в сторону. Он опустился на колени возле отца Соломона. положил ему на лоб ладонь и принялся служить панихиду. Отличная работа, похвалил генерал Деево-8. Была бы у меня тысяча таких, как ты. Что скажете, профессор доктор, это возможно? Женщина посмотрела на него взглядом, полным холодного презрения. Если придется отстроить побольше, ну и подождать семь лет. Хм, не думаю, что у нас есть столько времени. Придется довольствоваться тем, что имеем. Генерал снова улыбнулся Деево-8, а затем обратил свой взор на остальных парней. На землю отправимся на моем шаттле, профессор доктор. Выйдет дольше, чем на том корабле, который доставил вас сюда, но это и к лучшему. Нам надо многое обсудить.